Бран-Лоу-Холл. На время пребывания в суфолке я могла остановиться у сестры, но трехерны предложили разместить меня бесплатно в своем отеле, и я предпочла согласиться. Истинная причина заключалась в том, что меня не радовала перспектива провести столь продолжительное время в обществе Кэти. Она была на два года моложе меня, и, глядя на сестру, имевшую двух очаровательных детей, уютный дом, успешного мужа и близких подруг, Я невольно сравнивала все это со своей неустроенной жизнью и испытывала комплекс неполноценности. Когда после трагических событий в Клоуверли в Букс я решила уехать на Крит, Кэти обрадовалась, видя в этом поступке своего рода обращение к нормальному семейному укладу, и мне не хотелось объяснять сестре, почему я вернулась. Не то чтобы Кэти стала осуждать меня. Скорее, что-то я чувствовала бы себя виноватой. В любом случае имело смысл обосноваться прямо на месте преступления, где до сих пор собрано такое множество свидетелей. Так что я обогнула Ипсвич и выехала на трассу А12, миновав правый поворот на Вудбридж. Вместо этого я проехала еще пять миль до солидного указателя. Черный фон, золотые буквы и по узкой дорожке, вьющейся между живыми изгородями с вкраплениями алых маков, добралась до каменных ворот, за которыми раскинулась старинная усадьба рода Бранлоу, занимающая обширный участок Суфолкской земли. Полагаю, что, учитывая, сколь многое из того, о чем рассказывается на этих страницах, произошло именно здесь, мне следует описать сие место самым тщательным образом. Итак, это был красивый особняк, нечто среднее между домом помещика, замком и французским шато. Строго квадратное здание, окруженное лужайками с вкраплениями декоративных деревьев и густым лесом на заднем плане. В какой-то период истории поместья лес этот, видимо, окружал дом, потому как гравийная подъездная дорожка, сбивая с толку, вела к боковой стене с несколькими окнами, но без двери, тогда как настоящий вход располагался за углом и глядел на другую сторону. Именно так... Стоя лицом к фасаду дому можно было оценить все его великолепие парадная дверь с сарочным портиком, готические башни и зубчатые стены гербы каменные трубы соединенные надо понимать со множеством каминов окна были двойной высоты с наличниками украшенными лепными головами давно забытых лордов и леди по краю крыши расселось немалое число каменных птиц с орлом в каждом углу а над парадной дверью помещалось прекрасной работы сова с раскинутыми в стороны крыльями. Глядя на нее, я припомнила, что видела изображение совы на указателе снаружи. Это был логотип отеля, нанесенный также на меню и почтовую бумагу. Дом был окружен высокой стеной с одной стороны и заборчиком с другой, и от него веяло безмятежностью, как если бы здание специально отгородили от реального мира. Слева, то есть в стене противоположной подъездной дорожки, Имелась целая серия неброских, более современного дизайна дверей, выходящих из бара на очень ровную, красиво подстриженную лужайку. Именно на ней и проходил 8 лет назад свадебный обед. Правее и немного позади располагались две уменьшенные версии главного особняка. Одна представляла собой часовню, а вторая – зернохранилище, переоборудованное в оздоровительный корпус с пристроенной оранжереей и крытым плавательным бассейном. Едва припарковав МГ на гравийной дорожке, я поймала себя на мысли, что всякий писатель, решивший сочинить роман об убийстве в классической сельской усадьбе, нашел бы здесь весь необходимый материал. А любой убийца, желающий избавиться от трупа, имел бы под рукой несколько сот акров земли. Я задавала себе вопрос, искала ли полиция Сесили Трехерн на этой территории? Молодая женщина сказала, что отправилась гулять с собакой, а ее машину обнаружили возле железнодорожной станции Вудбриджа. Но кто может поручиться, что она сама управляла ею? Я не успел еще выключить зажигание, как появился молодой человек и вынул мой чемодан из багажника. Он проводил меня в гостиничный вестибюль. Тот был квадратным, но производил впечатление круглого. Благодаря круглому столу, круглому ковру и кольцу мраморных колонн, поддерживающих потолок, украшенные кругом из рельефной штукатурки. Пять дверей, одна из которых принадлежала современному лифту, вели в разных направлениях, но молодой служащий провел меня во второй холл со стойкой администратора, спрятанной под массивной каменной лестницей. Ступеньки изгибались по спирали, не закрывая вид вплоть до сводчатого потолка тремя этажами выше. Создавалось впечатление, что ты внутри собора. Прямо передо мной находилось огромное витражное окно, хотя никаких религиозных мотивов там не было и в помине. Такие скорее можно встретить в какой-нибудь старой школе или даже где-нибудь на железнодорожном вокзале. Пространство наверху, которое я могла охарактеризовать как площадку, раскинулось по обе стороны лестницы, отчасти перекрываемое стеной. Но в стене имелся полукруглый проем, так что идущих по площадке гостей почти наверняка можно было видеть снизу. Лестничная площадка соединяла два коридора, тянувшихся по всей длине отеля, образовывая, если угодно, перекладину в большой букве «Н». За стойкой администратора восседала женщина в строгом черном платье. Стойка с зеркальными углами была сделана из какого-то темного полированного дерева и выглядела тут совершенно неуместной. Я знала, что Бран Лоу Холл, по большей части построили в начале XVIII века, и вся прочая обстановка была подчеркнута традиционной и старомодной. У противоположной стены стояла лошадь-качалка с облупившейся краской и внимательными глазами. Мне невольно вспомнился знаменитый мистический рассказ Дэвида Герберта Лоуренса «Победитель на деревянные лошадки». За стойкой администратора справа и слева располагались два маленьких кабинета. Позже я выяснила, что один из них занимала Лиза Трехерн, а второй — ее сестра Сесили. Двери были открыты, и я увидела пару одинаковых столов с телефонными аппаратами. Не отсюда ли Сесили позвонила во Францию? «Мисс Райленд?» Администратор ждала меня. Предлагая бесплатное размещение, Полин Трехерн обещала сообщить персоналу, что я помогаю ей в одном деле, не уточняя, в каком именно. Девушка была примерно такого же возраста, что и встретивший меня парень. В принципе, они вполне могли оказаться братом и сестрой. Оба светловолосые, слегка медлительные. Возможно, скандинавы. Добрый день. Я поставил между нами сумочку, готовая достать кредитку, если попросят. Надеюсь, поездка из Лондона была приятной? Да, спасибо. Миссис Трехерн распорядилась разместить вас в крыле Мунфлауэр. Там вам будет очень удобно. Moonflower, Именно такое название алан Конвей дал отелю в своей книге. Нужно подняться на один пролет. Или предпочитаете воспользоваться лифтом? Думаю, меня и лестница вполне устроит. Спасибо. Ларс донесет ваш багаж и покажет номер. Судя по имени, точно скандинав. Я поднялась вслед за Ларсом до площадки второго этажа. На стенах висели картины маслом. Портреты, запечатлевшие представителей многих поколений семьи, причем ни один из них не улыбался. Ларс свернул вправо, и мы пошли по открытому пространству, которое хорошо просматривалось снизу. Я заметила стоявшую стены столик с двумя стеклянными подсвечниками, а на подставке между ними лежала большая серебряная брошь. Она была в форме круга с серебряной булавкой. Сложенная пополам карточка — с машинописным текстом сообщала, что это фибула XVIII века. И это меня заинтересовало, потому что такого слова мне прежде слышать не доводилось. Под столом находилась застеленная клетчатым одеялом собачья корзинка, и она напомнила мне о медведе золотистом ретривере Сесили Трехерн. «А где же собака?» — спросила я. «Ушла погулять», — уклончиво ответил Ларс, похоже, несколько удивившись вопросу. Все, что я описывала до сих пор, было проникнуто духом древности, но когда мы вошли в коридор, я подметила электронные замки на дверях и глядевшую на нас из угла камеру видеонаблюдения. Видимо, хозяева, наученные горьким опытом, установили ее уже после убийства. Ведь если бы она была здесь раньше, то убийцу удалось бы заснять на пленку. Первая дверь, к которой мы подошли, была обозначена номером 10, а следующая — 11. Однако дверь, на которой должна была красоваться цифра 12, оказалась немаркированной. Тринадцатой комнаты в отеле тоже не было, видимо, из суеверных соображений. Мне показалось, или Ларс действительно пошел быстрее. Я слышал, как половицы скрипят под его шагами, а колесики моего чемодана повизгивают, прыгая на стыках. После номера 14 мы добрались до противопожарной двери, которая вела в коридор, явно относящийся не к столь давним временам. Он располагался в части, пристроенной к дому сзади. Впечатление создавалось такое, будто к старому отелю прилепили второй, современный. Я задумалась, существовало ли это уже все восемь лет назад, когда Фрэнк Перрис зарегистрировался в гостинице и был выписан из нее по причине смерти. Как в новой секции имели отвратный рисунок. Такие никто не постелит у себя в доме. Двери были из дерева, не такие тяжеловесные и более современного дизайна, а расстояние между ними сократилось, намекая на меньшие размеры комнат, чем в старом здании. Осветительные приборы были встроены в потолок. Это и есть крыло «Мунфлауэр»? Я не стала спрашивать у Ларса, значительно опередившего меня вместе с моим повизгивающим чемоданом. Мне выделили не просто номер, но апартаменты в самом конце коридора. Ларс провел ключом-карточкой, от перевзамок и мы оказались в светлой, уютно обставленной комнате, где преобладали различные оттенки кремового и бежевого, а на стене висел большой телевизор. Покрывала на кроватях были дорогими, присланные в подарок бутылка вина и корзина с фруктами ждали меня на столе. Я выглянула в окно и увидела задний двор отеля, по дальней стороне которого шли строения, видимо, переделанные конюшни. оздоровительный корпус и плавительный бассейн располагались справа дорожка вела к большому современному зданию стоявшему в стороне от отеля на его воротах я разглядела название «Бранноу коттедж ларс поместил мой чемодан на складную багажную подставку которую мы в полидорусе не применяли потому что они занимают слишком много места и выглядит по дурацки холодильник кондиционер мини бар Кофемашина. Он устроил мне экскурсию по комнате, как будто я сама не могла разобраться, что к чему. Тони юноша угадывалась скорее вежливость, чем радушие. «Король от Wi-Fi на столе. Если что-то потребуется, наберите «Ноль», чтобы позвонить администратору». «Спасибо, Ларс», — поблагодарила я. «Угодно что-нибудь еще?» «Откровенно говоря, мне хотелось бы попасть в номер 12. Можно получить ключ?» Ларс взглянул на меня с удивлением, но это продолжалось всего лишь секунду. Трехерны подготовили почву. «Я открою его для вас», — сказал он. Молодой человек направился к двери, и тут наступил неудобный момент. Я не была уверена, следует ли мне дать чаевые и ждет ли их служащий или нет. На Крите мы держали в баре соломенную шляпу, и, обладающие лишним евро, посетители клали его туда. Потом чаевые делились поровну между персоналом. В общем и целом, я чаевые давать не люблю. Это выглядит старомодно, возвращает нас к былым временам, когда официанты и прислуга в гостиницах рассматривались как представители низших классов. Ларс явно думал иначе. Он насупился, повернулся на каблуках и вышел. По мере того, как я распаковывала вещи, мое уныние росло. Помещенная в гардероб дорогого отеля, моя одежда... Производило жалкое впечатление. Это напоминало о том, что за последние два года я почти не покупала себе ничего нового. Черный Рейндж-Ровер проехал мимо конюшен и, хрустя гравием, свернул на подъездную дорожку к браун лоу Я услышала, что дверца хлопнула и выглянула в окно как раз вовремя, чтобы увидеть. Из машины выходит моложавый мужчина в ветровке и кепи, С ним была собака. В же минуту дверь дома открылась, и на встречу приехавшему бегом устремилась девочка с черными волосами. За ней следовала смуглая худая женщина с пакетом из супермаркета. Мужчина заключил девочку в объятия. Лиц я толком не видела, но догадывалась, что это Эйден Макнейл, а девочка его дочь Роксана. А женщина должна быть няня Элоиза. Мужчина коротко сказал ей что-то, после чего все трое направились в дом. Я чувствовала себя виноватой, будто подглядывала за ними. Я развернулась, подхватила сумочку, где лежали деньги, блокноты, сигареты, покинула комнату, открыла противопожарную дверь и перешла в старую часть здания, где и располагался двенадцатый номер. Сама собой напрашивалась мысль, что начать стоит именно отсюда. Ларс оставил дверь открытой, подперев ее мусорной корзиной, но я не хотела, чтобы мне мешали, поэтому убрала корзину и замок защелкнулся у меня за спиной. Я оказалась в комнате примерно вдвое меньше, чем та, где поселили меня. Ни кровати, ни ковра здесь не было. Вероятно, они были перепачканы кровью и их вынесли. Во многих детективных романах я читала, что насильственная смерть оставляет в помещении своего рода эхо. Но никогда всерьез не верила в подобное, однако в этом месте определенно присутствовала некая аура. Пустое пространство, там, где должна была стоять мебель, выцветшие стены с пятнами в тех местах, где раньше висели картины, никогда не раздвигающиеся шторы. Здесь хранились две тележки, доверху забитые полотенцами и чистящими средствами, груда коробок, куча электрических приборов вроде тостеров и кофеварок, а также ведра и швабры. Короче, весь тот хлам, который не должен попадаться на глаза гостю фишенебельного отеля. Значит, вот тут и убили Фрэнка Периса. Я пыталась представить, как открывается дверь, и кто-то прокрадывается в комнату. Если Фрэнк спал в момент нападения, злоумышленнику было не обойтись без электронного ключа карты, но у Штефана Кадреску такой наверняка имелся. По расположению электрических розеток я прикинула, где стояла кровать и вообразила лежащего в темноте Фрэнка. Повянуясь из рыву, я снова открыл дверь. Петли не скрипнули, зато раздался отчетливый щелчок отпираемого электронного замка. Достаточно ли громкого, чтобы разбудить спящего? Газеты сообщали до обидного мало подробностей, и трехерны толком дополнить ничего не могли. Где-то должен храниться полицейский отчет, из которого можно узнать, стоял Фрэнк или лежал, что было на нем надето. как именно он умер. Кладовка, обшарпанная и заброшенная, могла поведать мне очень мало. Стоя там, я вдруг ощутила уныние. И зачем только я уехал от Андреаса? Какого черта тут делаю? Вот если бы в Бран-Лоу-Холл прибыл Атикус Пюнт, он бы давно уже нашел разгадку преступления. Возможно, само расположение комнаты или собачья корзинка могли послужить ему подсказкой. А как насчет старинной фибулы? Это ведь нечто, прямо-таки, сошедшее со страницы романа Агаты Крести, разве не так? Но проблема в том, что я-то не сыщик. И теперь даже больше не редактор. Я полный ноль.